Разве этот умник 85 восемь пядей будет что-нибудь подле меня значить? Да ему и говорить не дадут для меня. Я, может быть, остроумен, но вот для меня Талиран, Перон, я затемнен. А чуть я, Ротшильд, где я Перон? Да, может быть, и где Толейран? Деньги, конечно, есть деспотическое могущество, но в то же время. И высочайшее равенство, и в этом вся главная их сила. Деньги сравнивают все неравенства. Все это я решил еще в Москве. Вы в этой мысли увидите, конечно, одно нахальство, насилие, торжество, ничтожество над талантами. Согласен, что мысль эта дерзка, а потому сладостно. Но пусть, пусть. Вы думаете, я желал тогда могущества, чтобы непременно давить, стить?